старого Кенгуру кенгуру не всегда выглядел так, как теперь. Это был совсем другой зверек, с четырьмя ногами, серый, пушистый и очень спесивый. Проплясав на пригорке в самой середине Австралии, он отправился к маленькому богу Нка. Пришел он к Нка около шести часов утра и сказал... «Сделай меня похожим на других зверей, чтобы я изменился уже сегодня, к пяти часам дня!» Нка вскочил с песчаной отмели, на которой сидел, и крикнул «Убирайся вон!» Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. Проплясав на каменном утесе в самой середине Австралии, он отправился к более могущественному богу Нкингу. Пришел он к Нкингу в восемь часов утра и сказал «Сделай меня не похожим на других зверей и устрой, чтобы сегодня же к пяти часам дня я прославился». кинг выскочил из своей берлоги под терновником и крикнул «Убирайся вон!». Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. Проплясав по песчаной равнине в самой середине Австралии, он отправился к самому могущественному богу — Нконгу. Пришел он к Нконгу в 10 часов и сказал, «Сделай меня не похожим на других зверей, чтобы я прославился и весь свет заговорил обо мне к пяти часам дня». Нконг выскочил из маленького соляного озера, в котором купался, и крикнул, «Ладно!» конг позвал динга желтого пса динга вечноколоного и грязного и указывая на кенгуру сказал динга проснись динга видишь ли ты этого плесуна он хочет прославиться чтобы о нем заговорил весь свет если он так гоняется за славой так погоняй же его динго желтый пёс динга вскочил и спросил кого этого кролика?» Джинго, жёлтый пёс Динго, вечно голодный, скрипя зубами, побежал за кенгуру, который улепётывал от него всю прыть. Здесь, милые мои, кончается первая часть сказки. Кенгуру бежал через пустыню, бежал по горам и долам, по полям и лесам, по колючкам и кочкам бежал, пока у него не заболели передние ноги. Что поделать? за ним бежал динга желтый пес динга вечно голодный скрежетавший зубами он не догонял кенгуру и не отставал от него а все бежал и бежал что поделать кенгуру старый кенгуру все бежал и бежал бежал он под деревьями бежал среди кустарников бежал по высокой траве и низкой траве бежал через тропинки рака и козерога пока у него не заболели задние ноги что поделать динга желтый пес динга по-прежнему гнался за ним и от возрастающего голода еще сильнее скрижетал зубами. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него, пока они оба не подбежали к реке Вальгонг. На реке не было ни моста, ни парома, и кенгуру не знал, как ему перебраться на другой берег. Он присел на задние лапы и стал прыгать. «Что поделать?» Прыгал он по камням, прыгал он по песку, прыгал он по всем пустыням Средней Австралии. Прыгал, как прыгают, кенгуру. Сначала он прыгнул на один аршин потом на три аршина потом на пять аршин аршин это чуть больше 71 сантиметра. Значит, кенгуру прыгнул первый раз на 71 сантиметр, второй раз на 2 метра 13 сантиметров а в третий раз на три с половиной метра ноги его окрепли и удлинились ему некогда было отдохнуть или закусить хотя он в этом очень нуждался динга желтый пес динга рас от голода гнался за ним как бешеный и не мог надевиться от чего старый кенгуру вдруг запрыгал а он прыгал как кузнечик как горошина в кастрюле как резиновый мячик в детской что поделать он поджал передние лапы и прыгал на одних задних чтобы не потерять их равновесие он вытянул хвост и все прыгал и прыгал по равнине что поделать динга усталый пес динго все более голодный и разъяренный бежал недоумевая когда шкенгуру останови в это время Нконг вышел из своего соляного озера и сказал «Уже пять часов». динга бедный пес динга вечно голодный и грязный, сел, высунул язык и завыл. Сел также и кенгуру, старый кенгуру, расправил хвост и воскликнул «Слава Богу, что это кончилось!» Тогда Нконг, всегда необыкновенно вежливый, сказал ему — Что же ты не благодаришь желтого пса Динго? Почему ты до сих пор не выразишь ему признательности за все, что он для тебя сделал? Кенгуру, измученный, старый кенгуру, ответил. — Я не понимаю, за что. Он прогнал меня из тех мест, где я провел детство. Он не дал мне покушать. Наконец он изуродовал мои ноги. Конг возразил. — Если не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя непохожим на других зверей, чтобы все заговорили о тебе. Это свершилось, и сейчас ровно пять часов. — Да, — сказал кенгуру, — лучше бы я не просил тебя. Я думал, что ты пустишь в ход какие-нибудь чары, а ты просто посмеялся надо мною. «Посмеялся — Посмеялся? — крикнул Конг из воды, куда он опять влез. «А ну, повтори еще раз! Я позову Динго и заставлю его гнаться за тобой до тех пор, пока ты не останешься совсем без задних ног!» «Нет-нет», — сказал кенгуру, — «прошу прощения, ноги все-таки ноги, и без них нельзя обойтись. Я хотел только объяснить, что с утра ничего не ел, и в животе у меня совсем пусто». И «Я тоже», — вставил динга — «желтый пес динга Я сделал его непохожим на других зверей». И за это хотел, чтобы что-нибудь получить на чай. Кунг ответил им из своей соляной ванны. Завтра изложите своей просьбы. А теперь я буду купаться. Старый кенгуру и желтый пес динга остались друг против друга в самой середине Австралии. И каждый из них твердил. Это ты во всем виноват.